Глава 1. Горло д р а л а нещадно, а красная отметка градусника, вытащенного из-под мышки, застыла на 38 градусах. Ева со вздохом потянулась к прикроватной тумбочке, с россыпью разноцветных коробочек с лекарствами и слабыми руками вскрыла упаковку с жаропонижающим. Ангиной она болела второй раз в жизни и с удовольствием бы уступила этот опыт кому-нибудь другому. Впрочем, ей грех было жаловаться За эту долгую, почти бесконечную зиму и не менее противную холодную весну она свалилась впервые. Учитывая гуляющий вирус гриппа и поголовно болеющих коллег, можно сказать, ей повезло. Ева скосила глаза на записку, н а к о р я б а н у ю врачом, тем самым профессиональным почерком, который может разобрать только аптекарь, да и то, проявив изрядную долю воображения. Помнится, в детстве мама отпаивала её горячим морсом. Но сил едва хватало на то, чтобы поставить чайник и бросить в кружку пакетик с чаем. На дрожащих ногах, вернувшись в постель, Ева решила отложить душ до следующего захода. Закрыв глаза, она ожидала, что моментально провалится в царство Морфея. Но сон не шёл. Голова шумела, в горле разгорался пожар. Однако мозг никак не хотел отключаться. Приподнявшись на подушке, е в о Ева поморщилась. Чувствовать себя настолько потеряно и беззащитно было в диковинку. Оставалось надеяться, что совсем скоро ей станет лучше. Я влениво подумала, что можно поискать какой-нибудь фильм или сериал. Сама мысль о необходимости приложить усилия и выбрать что-то из километрового списка отложенных новинок заставила застонать. Нет, сейчас её максимум — лежать и смотреть в потолок. Жаль, что у неё не зеркальный. Было бы хоть немного интереснее. С другой стороны, любоваться сейчас на то жалкое зрелище, что она собой представляет, может лишь человек, у которого напрочь отбило чувство прекрасного. Ева работала дизайнером в крупной компании и к таким личностям себя не относила, так что всё к лучшему. Она выпила чай, ещё немного повозилась, устраиваясь поудобнее. А затем затихла. На неё накатило отвратительное чувство слабости и одиночества. С бойфрендом она рассталась в прошлом месяце. Родители жили в другом городе, а соседка, с которой они снимали квартиру, улетела на выходные в Москву, на лекцию от очередного гуру. Яве нравилась соседка, но вот её одержимость и желание выйти замуж любой ценой она не разделяла. А уж сомнительные тренинги, учащие, как именно стать самой красивой, сексуальной и мудрой, ей вовсе вызывали скептическую улыбку. Впрочем, соседка была натурой увлекающейся. Всего за год сменила увлечение сноубордом на конный спорт. А затем ушла с головой в танцы. Так что, возможно, её помешательство на женских практиках скоро сойдёт на нет. Взгляд упал на кресло, где лежала забытая соседкой книга. Обложка была нарисована настолько безвкусно, что Ева даже приподнялась, а потом и вовсе спустила ноги на пол и героическим усилием воли доковыляла до кресла, чтобы рассмотреть столь запоминающийся шедевр изобразительного искусства поближе. Проблема была не в наличии страстно обнимающейся парочки — в конце концов, против жанра она ничего не имела — а в кривой композиции и выборе цветового решения. Такого нарочито яркого, что резала глаз. Ноги дрогнули, и Ева, всё ещё держа в руках книгу, поспешно нырнула в постель. Продолжая мысленно ужасаться, она всё-таки открыла немного потрёпанный томик. Скорее пытаясь понять, почему художник выбрал именно такую концепцию, чем из желания узнать сюжет. Но неожиданно он её увлёк. История, начинающаяся как обычный любовный роман, где были он и она, Постепенно р а с к р у ч и в а л а с ь Появлялись все новые детали и подробности. С каждой страницей напряжение лишь нарастало. Герои готовились к войне, которая раз и навсегда должна была загнать зло под землю, откуда оно пыталось вырваться. Сложные политические интриги развивались на фоне вспыхнувших чувств принцессы Элизабет. Боже, ну что за шаблонное имя? И принца Уильяма. Просто без комментариев. Их отношения, чистые, наивные, до зубовного скрежета пафосные, вызывали скорее любопытство, чем настоящий интерес. Ева никак не могла уяснить, как двое идеалистов будут править страной, но, к сожалению, этот вопрос внезапно перестал иметь значение. Драма обернулась трагедией, в ходе войны погибли все главные персонажи. Принц Уильям героически пал на поле битвы. Элизабет оказалась уничтожена вражеской армией, в о р в а в ш и й с я во дворец. И даже м а г н и к р о м а н т таинственный и противоречивый персонаж, тоже скончался. Его предсмертный поступок вызывал невольное восхищение. т а к и не принявший сторону добра, он всё равно помог ему. Подняв мёртвых, он собрал небольшое войско, которое ненадолго сдержало врагов и позволило мирным жителям бежать в леса. Финал оглушал. На пепелище зло торжественно поднимало свой развивающийся на ветру флаг. Её разум угасал. Рана в груди горела болью, но то были пустяки по сравнению с её тоской по Уильяму. В момент, когда её окончательно проглотила темнота, короткая в с п ы ш к о й в памяти п р о н е с л и с л о в а некроманта. «Я предупреждаю вас, вы ввергнете свою страну в хаос и зальёте её кровью». Кто бы мог подумать, что он окажется прав. Крики людей и скрежет шпак становились всё тише, пока не исчезли окончательно. Там, куда шагнула Элизабет, медленно разливался свет. Конец. Не в силах поверить, что история закончилась именно так, е в о с чувством выругалась. Она перевернула страничку, надеясь найти продолжение. Может быть, всего несколько строк, но тех, которые заглушили бы эту горечь от прочитанного. Чёрт, пусто. Она с разочарованием отложила книгу в сторону и, борясь с раскалённым туманом в голове, прикрыла глаза. Под потяжелевшими веками разноцветными мушками мелькали события этой истории. Любовь, страсть, война. Ева с лёгкостью представила и Элизабет, и Уильяма. Молодые, горячие, наивные. Чуть в стороне расплылось тёмное пятно. Облик некроманта никак не хотел вырисовываться. Неужели они заслужили такой финал? Ведь погибли все, абсолютно все. Многочисленные фрейлины, воины, советники и приближённые короля. А сколько невинных смертей тех, кто и вовсе не имел отношения к политике. Ужасно, просто ужасно. Мельком е г о подумала, что, наверное, температура поднялась ещё выше, раз она на полном серьёзе жалеет книжных героев. Их же никогда не существовало в реальности, дурёха. Нельзя всё принимать так близко к сердцу. Но увещевания не помогли. Уже падая в объятия долгожданного сна, она услышала чужой, абсолютно незнакомый голос, сплетённый, казалось, из самой темноты. «Ты бы хотела изменить эту историю». «Конечно», — сонно пробормотала Ева. «Но вот и слуховые галлюцинации пошли. Хорошо, что хоть такие интересные. Но до таблеток надо всё-таки дотянуться и принять. Как раз подошло время». «Всё не должно так закончиться». «Будь, по-твоему, дерзай». Она уловила усмешку, но не успела ни о чём спросить. Тёплая, уютная темнота вдруг сменилась светом. В ушах засвистел ветер, его порыв ударил в лицо и заставил зажмуриться. А когда Ева открыла глаза, то обнаружила себя стоящей в летнем, напоенном цветочном ароматом саду. В её руках, в белых кружевных перчатках подрагивал веер из слоновой кости. Под лавандовым воздушным платьем виднелись крошечные изящные туфельки. Она сглотнула. Где она? И когда успела переодеться? «Принцесса Элизабет, я смиренно жду вашего ответа, и моё сердце горит надеждой». Красный туман в голове окончательно рассеялся, и она увидела перед собой высокого, стройного молодого мужчину в золотистом камзоле. Его светлые, почти соломенные волосы были забраны в низкий хвост, а голубые глаза смотрели на неё с любовью. «Подождите, принцесса Элизабет». Ева отступила на шаг, едва не запуталась в юбках и чудом удержалась на ногах. На лицо упала прядь волос, золотистых, густых и пышных, словом, тех самых, которых у неё отродясь не было. «Простите», — пробормотала она, — «а вы кто? Что происходит?» Её спутник нахмурился, но ответил т в ё р д о й без насмешки. «Я принц Уильям, и я только что попросил вашей руки, Элизабет». Ей хотелось рассмеяться. Она даже поднесла к орту ладони и зажала себе рот, чтобы не оскорбить в лучших чувствах этот прекрасный плод своей фантазии. Видимо, температура достигла запредельной отметки в 39 градусов. Галлюцинация смотрела на неё добрыми оленьими глазами. И Ева поняла, что придётся что-то ответить. Неудобно обижать хорошего человека, даже если тот и нереален. Это всё очень... «Неожиданно», — наконец дипломатично проговорила она, — «я польщена». Ну вот, ни слова лжи. я в а и правда чувствовала себя польщенной. В конце концов, мозг, имея массу информации, выбрал именно книгу как арену для творчества. Интересно, врачи успеют её откачать? Вдруг ситуация выйдет из-под контроля, и её состояние ухудшится? Наверняка она уже не очень обнадёживает. раз речь дошла до галлюцинаций. «Вы так любезны, принцесса Элизабет!» С благоговением откликнулся Уильям. «Да, она решила его звать по имени. В конце концов, раз результат лихорадки представился, надо ответить взаимной вежливостью. О моей любви к вам знает всё королевство. Но я готов прокричать о ней на весь мир. Не стоит, горло сорвёте!» Без задней мысли сказала Ева. а а Учитывая, что совсем недавно она валялась и продолжает валяться, с ангиной разговоры о горле, пусть и чужом, вызывали настоящее беспокойство. Уильям моргнул, отвёл взгляд, а затем вновь уставился на неё с ещё большим трепетом. «Ваша доброта не знает границ», — с восхищением воскликнул он. «Даже сейчас вы думаете о моём здоровье». Ева неопределённо п е р е д е р н у л а плечами. О з д о р о в ь я она и правда думала, но всё больше о своём. Ей точно стоит очнуться и нащупать под подушкой телефон, чтобы вызвать скорую. Температура, сопровождаемая галлюцинациями, — это не шутки. Что-то поверх плеча у Уильяма привлекло её внимание. Сощурившись, она прочла мелкую вязь белёсых букв. Они чуть наползали на камзол принца, как клубы сигаретного дыма. порождали непроизвольное желание взмахнуть рукой и разогнать их. Сердце Элизабет трепетало от восторга. Обуревающие её чувства вырывались на свободу в виде крошечной слезинки, прокатившейся по щеке. Она улыбнулась и, замирая от безграничного счастья, прошептала любимому «да». Ева с сомнением перечитала пафосную фразу «Откуда та взялась?». Очень напоминала стиль книги. Впрочем, если мозг взял за основу прочитанный сюжет, то и авторский слог наверняка перенял. «Что вы мне ответите, принцесса?» В голосе Уильяма прорезалось едва скрываемое нетерпение. Кажется, её молчание его взволновало. Видимо, шекспировская пауза никак не вписывалась в эту сцену. С другой стороны, раз уж она попала в сказку, почему бы не получить удовольствие? Она уже хотела согласиться, когда их окликнули. «Принц Вильям, принцесса Элизабет». я в а обернулась. К ним спешила молодая женщина в платье с пышной юбкой. Фриелина Изабелла. С некоторым опозданием подсказала память. В книге та была подругой и наперстницей Элизабет. Вильям, всё это время терпеливо ожидавший ответа, стоя на одном колене, легко поднялся. Его глаза смотрели открыто, но на их донышке плескалась тревога. Изабелла поравнялась с ними и тяжело дыша проговорила. «Прибыл глава разведывательного отряда. Ваш отец, ваше высочество, желает, чтобы при разговоре присутствовали все члены семьи. И принц Уильям, конечно». Ева нахмурилась. «Точно». Весть о начинающейся войне прогремела сразу же после того, как героиня приняла предложение о браке. В тронный зал принц вошёл уже женихом, Элизабет. Значит ли это, что всё-таки не стоило тянуть, а ответить сразу? «Конечно», — серьёзно сказал Уильям. «Мы идём, дайте нам минутку». Изабелла с интересом покосилась на него и с достоинством удалилась. Её шаги были полны степенности, будто бы та вовсе не стремилась оказаться как можно дальше. Я усмехнулась, н а д е я т с я подслушать. «Любовь моя, я понимаю, сейчас не время. Поэтому надеюсь узнать ваш ответ после собрания. Прошу вас, не мучайте меня неведением». Это прозвучало так пылко, что ей стало по-настоящему неловко. Портит, понимаешь ли, тут всю любовную линию, тормозит развитие сюжета. Перед автором прям таки неудобно. Интересно, когда она уже проснётся. «Конечно, дорогой принц». В это обращение Ева попыталась вложить как можно больше чувств. н а з в а т ь незнакомого человека, пусть и выдуманного, любимым у неё язык не повернулся. Вильям улыбнулся ей, но улыбка отдавала горечью. Его ладонь ненадолго сжала её пальцем, а затем отпустила. Они заспешили по мощённой дорожке, петляющей между зелёными деревьями, к золотистому фонтану. Сквозь его блестящие на солнце драгоценными камнями струи воды Виднелся белоснежный дворец со шпилями изящных, будто взятых с и л л ю с т р а ц и й в детской книжке башен.